Джахан. В его сознании всё перемешалось. День стал ночью, а ночь днём. Муслу гнала лошадей за всех сил, периодически посматривая, не гонятся ли за ними бандиты, и проверяя, как там капитан. В временам раненый был не в себе, а иногда его сознание прояснялось, и он тянулся к лежащей рядом дочери. Ранним ясным утром Муслу направил повозку в старые ворота Гюмюшхане. В городе не было больницы. Но в казармах был фельдшер, и именно туда Муслу держал путь. Джахан пришёл в себя и смотрел на проплывающее мимо строение. Куда ты едешь? Держись подальше от казарм. Муслу, послушай меня, ищи постоялый двор. Капитан, господин, в казармах есть врач. Вы не в том состоянии, чтобы ехать в другое место. Но не в казармы. Ты понял меня? Хозяйка постоялого двора поможет нам. Главное, не попасть к солдатам. Неохотному слу подчинился и свернул с центральной улицы. С большой осторожностью он ехал по узкой улочке, ведущей к реке. Хозяйка постоялого двора была маленькой, худой женщиной с испуганными голубыми глазами и сморщенной кожей. Она носила традиционную одежду пустынных кочевых племён и кожаную паранджу, скрывающую нижнюю половину лица. За её домом были арочные ворота куда прошла повозка, а высокая стена не позволяла видеть ее с улицы. Муслу предложил женщине достойный бакшиш, и она взяла деньги, ни секунды не раздумывая. Если она и считала странным то, что раненый солдат предпочитает прятаться у нее в доме, а не ехать в казармы, свое мнение она держала при себе. Во дворе возились дети, но она прогнала их и закрыла ворота. После этого она сняла одеяло с ноги Джохана, Женщина подсокала языком, покачала головой и громко зашипела, когда Джохан попытался сесть. От ноги исходил запах гниющей плоти, она стала темно-лилового цвета. «В Гюмюшхане нет врача», — сказала женщина. «Старый доктор Кемаль умер от холеры, а молодой доктор Кемаль уехал в Севаз». «Но должен же быть хоть кто-то, костоправ или травник», — настаивал Муслу. «Никакой травник не сможет здесь помочь!» Женщина перевела взгляд на капитана. «Дезертир?» Он покачал головой. В парове чувств он поднял одеяло, и женщина увидела ребенка, находившегося рядом с ним. Лаля лежала на спине, раскинув руки и ноги, и повернув головку на бок. Ее ротик был открыт, глаза плотно закрыты. Женщина протянула руку и осторожно пошевелила малышку. Та издала слабый звук. Но глаз не открыла. "Боюсь, она долго не протянет", сказала женщина мягко. "Вы можете что-то сделать?" умоляюще спросил капитан. "Накормите её". "Разве я похожа на кормилицу? Даже если бы я была ею, и у меня было бы полно молока, ей всё равно уже не поможешь. Ребёнок слишком слаб", она махнула рукой. "Покиньте мой дом. Мёртвый ребёнок принесёт несчастье". «Мадам, и Фенди, капитан не дотянет до Севаса», — упрашивала женщину Муслу. «Нам больше не к кому обратиться». В этот момент кто-то спрыгнул во двор со стены. Это был мальчик лет девяти-десяти. «Эй ты, иди сюда». Женщина быстро подошла к мальчику, который отчаянно пытался вскарабкаться на стену. Она схватила его за штаны и, прижав к стене, схватила за ухо и начала допрашивать. «Так». И что ты здесь делаешь? Шпионишь? Нет, баян Фатима, всхлипывал мальчуган. Я просто хотел посмотреть. На что посмотреть? И что ты увидел? Ничего, я ничего не увидел. Ай, мне больно, баян Фатима. Я увидел солдата того в повозке. И что ещё? Говори мне правду, а то я откручу тебе ухо. Ничего, только ребёнка. Я увидел ребёнка. И что ты слышал? А ну говори мне живо, а то возьмусь сейчас за метлу. Байян, Фатима, отпустите. Я знаю доктора, который может им помочь. Какого доктора? Спросил Муслу. Женщина отпустила ухо мальчика, но тут же ухватилась за другое. На всякий случай. Он врет. Нет здесь никаких докторов. У моей тетки постояльцы, сообщил мальчик, прижав ладонь к уху. У нее в доме остановились неверные, американцы. В той семье есть мужчина, он врач, так сказала моя тётка. Она сказала, его зовут доктор Стюарт.